Глава одинадцатая. Новости. Нельзя видеть его грехи, но не свои. Но можно освободить и его, и себя. Главными источниками информации для меня были уже вечерние телевизионные новости и интернет. Ничто так не удражало меня, как информация. Однажды я наткнулся в сети на сайт группы со Среднего Запада, которую многие последователи курса считали культом, использующим курс в своих целях. Я был поражен, увидев, что эта группа добавляла свои слова в святые строки курса. «Боже!» — сказал я вслух. «Это же все равно, что пририсовывать усы муни Несколько лет спустя именно тот культ из штата Висконсин оказался в центре внимания национальной программы новостей. Лидер группы «Самозванный учитель» был скандально известен грубым обращением со своими учениками. Именно в этот день, пока камеры еще не снимали, он явно рассердился и начал кричать на репортера, бравшего интервью, за повторно заданный вопрос, пришедшийся ему не по нраву. Смотря передачу, мне стало стыдно за то, что выбранный мной духовный путь вот так неправильно интерпретировали перед всеми американскими зрителями. Ведь курс учит, гнев никогда не бывает оправданным. Однако перед нами самозванный учитель, который не выглядит способным соответствовать основным идеям курса, в то же время заявляя о себе как и непогрешимым. Я смотрел программу и морщился. И вдруг осознал, что делаю. Кто делает все это реальным? Кто смотрит сон и реагирует на него? Кто забыл, что в действительности ничего нет? Я сам. Кроме меня никого и не было. Разве не я осуждал другого человека за свои тайные грехи, существующие в иной форме, но которое не желал бы увидеть в себе. Разве не я временами демонстрировал неправоту людей, которые просто были со мной не согласны? Разве не я иногда чувствовал злость? Тогда я яснее увидел, что даже то, что говорил мне курс, было истиной. Сон не снился людям, которых я видел в зеркале. В моих конфликтах в действительности не было оппонентов. Не имело значения, что данное конкретное огорчение было связано с учителем курса чудес. Все чудеса одинаковы. Истина не колеблется, и никакие исключения или компромиссы невозможны, если истина остается собой. Я простил брата и одновременно себя. Поскольку считал виноватым его и поскольку сам же его и придумал, то вина на самом деле была моей. Но если отделение от Бога не было, то я тоже должен быть невиновен, и причина, придуманная мной проекции защиты, ошибочны. Я соединился со Святым Духом, и с тех пор я больше никогда не смотрел на происходящее, как прежде. В декабре 1997 года Артена Пурса появились передо мной в двенадцатый раз. Я переживал трудные времена, устав прощать всех и вся. И ощущал, что мои просветленные посетители готовы оказать помощь в тяжкую минуту слабости. «Привет, брат. Как твой мир?» «Все еще здесь, что временами очень напрягает». «Мужайся, брат. Курс гармоничен. Проживая то, что считаешь своей жизнью». ты в то же время постепенно достигаешь спасения. Двигайся в собственном темпе. Так тебе не покажется, что у тебя нечто отобрали, и ты сможешь сам осознать, мир не имеет никакой ценности. Например, вспомни цитату из руководства для учителей, касающуюся практически всех учеников курса, в том числе и тебя. Пока что большинству дается медленная программа обучения, в которой исправляется как можно больше ошибок прошлого. Особенно важно правильно воспринимать отношения, убрать из них все темные краеугольные камни непрощения. Иначе у старой системы мышления останется фундамент, на который она сможет вернуться. Я понимаю, просто мир иногда оказывается ужасно противным. Честный подход. Давай мы тебе немного поможем. Иногда у тебя даже начинает болеть живот, когда ты смотришь новости. Ты сам делаешь их реальными для себя, иначе такого бы не происходило. Я об этом думал. Когда я иду в кино, извините, что я все время говорю о фильмах, Вы же знаете, так много фильмов и так мало времени. Так вот, когда я иду в кино, то хочу забыть о том, что всё, показанное на огромном экране, не настоящее. И это один из признаков хорошего фильма. Возможно ли подавить своё недоверие? Я думаю, именно так поступают люди с тем, что считают своей реальной жизнью. Мы подавляем своё недоверие и хотим, чтобы она была настоящей. Когда я смотрю новости – то иногда забываю, все показанное – полная чепуха, и делаю то, что все мы делали всю жизнь, то же, что и в кинотеатре. Я погружаюсь в происходящее, словно оно происходит на самом деле. Если бы я смог развить привычку больше помнить о том, как курс интерпретирует происходящее, то оно не оказывало бы на меня такое воздействие, как сейчас. Мне кажется, дело в том, чтобы вовремя вспомнить необходимые интерпретации. Вы раньше об этом говорили, помнить труднее всего, но как мне быть? Во-первых, встав рано поутру, делай то, что рекомендуется в руководстве курса. Как можно скорее проведи немного времени с Богом. Затем, вспомнив кто-то такой, принеси себе свой покой. После быть настойчив в стремлении оставаться Собой. Ты знаешь, что Эко собирается попытаться расстроить тебя и заставить считать себя телом. Вот почему курс рекомендует быть бдительным и не отпускать мысли в свободное плавание. Всё, что необходимо сделать, сосредоточиться и развить немного больше дисциплины. Самое смешное, ты можешь это сделать. Думаю, и тебе известно, что ты можешь это сделать. На самом деле ты и делаешь. Именно поэтому твое яга ощущает угрозу. Оно изобретательно и, как ты уже видел, находит замечательные способы обмануть тебя. Все, что нужно сделать, проявить чуть больше готовности к тому, чтобы ответить ему заранее. Как только ты достигнешь такого состояния сознания, все будет сделано. Ты можешь справиться с новостями и со всем остальным, что возникнет на твоем пути. Если я смотрю новости и нахожусь в состоянии готовности к чуду, то это такой же процесс, как в случае других форм забывания, как в моих личных отношениях, или есть разные мысли, которыми будет лучше реагировать? Все это одно и то же. Но да, могут быть определенные мысли, которые помогают разным людям в разных ситуациях. В руководстве есть фрагмент, который может оказаться очень полезным напоминанием. Если ты позволишь Святому Духу позаботиться об осуждении, то тем самым оказываешься в более влиятельном положении. Для Учителя Божьего не будет жертвоприношением отказ от бремени осуждения. Наоборот, он ставит себя в положение, в котором может происходить вынесение осуждения через него – а не им. И он судит не как, плохо или хорошо. Он выносит единственное существующее суждение. Сын Божий невиновен, а греха не существует. Когда я вижу, что они невиновны, то мой подсознательный разум понимает, что и я невиновен. Я знал, иногда, когда мы сюда приходили, ты нас слушал. Ты можешь это сделать и делать потом постоянно. Добившись результата, ты не сможешь потерять достигнутого. Просто будь более целеустремленным. Настало время перейти от стадии некоторой готовности к стадии изобильной готовности. Это игра, в которой проиграть невозможно. Поэтому расслабься. Я знаю, но когда случается нечто ужасающее, например, когда террористы взрывают наше посольство, трудно считать их невиновными. Да, но это всего лишь еще один способ освободиться. Он может казаться более трудным, но твои возможности для прощения в действительности всегда одинаковы. Хорошо, но разве не правда, что тебе могут подсказать подходящие действия, как результат его прощения. Да, мы поговорим об этом. И хотя мы почти никогда не даем советов на уровне формы, но прежде чем вернуться к вопросу прощения на уровне разума, нам нужно поговорить о состоянии тела в мире. Соединенные Штаты Америки, занимающие положение власти, недостижимой ни для какой другой страны в истории, несут гораздо большую ответственность за принятые ими решения, чем все остальные. Возьмем, например, Средний Восток. Да, террористы психически ненормальны, особенно когда утверждают, что все их деяния во имя Аллаха. Бог Корана, хотя и пишется иначе, является тем же Богом, что и описано в Ветхом и Новом Заветах. Хотя тот бог, который представляется этими религиями, может быть не слишком-то симпатичным, но смехотворно думать, что террористы правы, подрывая религию и используя ее как оправдание своих жестоких целей. Хотя каждая религия в конце концов используется психопатами для оправдания своего безумия, лидеры этого движения должны сделать так, чтобы к ним кто-то прислушался – чтобы обрести власть и особенно деньги. Вопрос, который ты должен задавать себе, затрудняет ли штаты этим фанатикам получение поддержки своего народа или облегчает? Ваши политики пытаются убедить вас. Америка ненавистна террористам и другим людям Среднего Востока. По меньшей мере это ошибочное заявление, а по большей – «Циничная ложь». Какое отношение имеет президент Ирана к свободе и демократии? а Аймир Кюейта, а королевская семья Саудовской Аравии. Какое отношение имеют они к свободе и демократии? Никакого. Госаппарат Соединенных Штатов прославился на весь мир за последние сто лет тем, что поддерживает любое правительство – которая будет следить за соблюдением интересов не местного народа, а основанных Америкой или подчиняющихся штатам мультинациональных корпораций. Террористы ненавидят вас по своим собственным психопатическим причинам. Но вашу страну ненавидят и обычные средние люди на Среднем Востоке. Не потому, что вы стоите за свободой и демократию, а потому что вы не стоите за свободой и демократию. Вы стоите за свои интересы, а интересует вас их нефть, а не установление демократического общества с правами и свободами человека. Вас интересует наиболее эффективный рост ваших корпораций дома или на чужой земле, зарабатывание денег в любой ситуации. Большинству людей в мире это известно, но не американцам, у которых мозги промыты телевизионной пропагандой в течение последних пятидесятков лет. Так что они убеждены, Америка совершает только правильные поступки. С середины 70-х большие корпорации приобрели полный редакторский контроль над новостными передачами. При этом их намерения для Среднего Востока были какими угодно, только не альтруистическими. То есть террористы и фанатики приобретают поддержку людей, потому что мы делаем все, дабы им было проще нас ненавидеть. Я также подозреваю, что террористами не рождаются, и если нет горшка, чтобы в него помочиться, то становишься более склонным к мужеству в качестве основного рода деятельности. Конечно, что бы произошло, если бы у всех народов Среднего Востока были свои свободные страны, и экономика, и хорошее образование, карьера, и дом. Ты думаешь, их бы также увлекало подрывание самих себя? Безусловно, настоящая проблема в них. Хотя коммунизм был отвратителен, это не значит, что капитализм хорош, но он может быть хорошим. Америка поступает то хорошо, то плохо. И это дуальность. То есть, страна часто выступает в качестве положительной силы, но обычно со скрытыми планами. Даже маршальский план перестройки Европы после Второй мировой войны пропагандировал ваши капиталистические амбиции в той же мере, что и гуманитарные цели. Жадность корпорации стала элементом империи, основанной на деньгах под поверхностью. Ты хочешь вспомнить, как Америка украла независимую территорию Гавайев в 1893 году? Хороший пример. Большинство людей Среднего Востока считают, что вы готовы украсть все, до чего сможете дотянуться. Точно так же, как украли свою огромную страну у индейцев. Да, вы платите за нефть. Но данный факт не меняет отношение к США других людей с другим религиозным сознанием, воспринимающих вас через призму своей подсознательной вины. Что, если нам не нужна их нефть? Это было бы лучшим политическим ходом, который вы могли сделать. Тогда никто на Среднем Востоке не смог бы предъявить вам претензии. Вы могли бы поддерживать свободу и демократию, а не заниматься исключительно собой – и приростом денежной массы. Правда и в том, что у вас появились технологии, позволяющие не зависеть от иностранной нефти. Но поскольку в настоящее время это не лучшее решение для ведущих корпораций США, можно о нем забыть. Когда президент Айзенхофер оставил свой пост, он предупреждал американцев о силе так называемого военно-индустриального комплекса. Хотя в Конституции США нет ни слова о капитализме, Америка вовсе не демократическая страна. Теперь в ней день как кратия. Банки, их лекальные кредитные компании, страховые компании и крупные многонациональные корпорации стремятся в конечном итоге обойти закон и владеть миром. Они владеют Америкой и ее политическими процессами. И в будущем станут стремиться к тому, чтобы ваше правительство, состоящее из богатых, держащееся на богатых и существующее для богатых, не исчезло с лица земли. Это приведет к еще большим трагедиям, и я считаю нужным отметить, есть альтернативные методы, более многообещающие, чем старый процесс возмездия, лжи, и жаждой выгоды. В любом случае, спасибо, что поделился. Прощение – это то, что отдельный человек может сделать для своего мира, и никто не может лишить его этой возможности, если он знает, как это делать. Да, если ты знаешь, как это делать, то осознаешь, ты уже не жертва, и все, что ты видишь – лишь символы собственного безумия. Однако теперь у тебя есть способ освободиться от них, освободив других. Другие, в свою очередь, будут жить в мире только после того, как будут готовы взглянуть на свою темную сторону, которую видят у других, и простить ее. Когда ты уходишь с уровня формы, люди Среднего Востока оказываются не жертвами Америки, Израиля или кого-то еще. Даже жители такой опустошенной страны, как Ливан или Палестина, у которых до сих пор нет собственной страны, не становятся жертвами мира, который видят. Люди Израиля действуют согласно такому же сценарию, на который они согласились вместе с остальными, несмотря на то, как это выглядит, например, для палестинцев. Любой человек, какую бы сторону он ни принял, должен быть готов простить так называемое воспринимаемое им зло от врагов, существующее не более, чем он сам. Обитатели этого мира должны исцелить взаимоотношения, избавиться от подсознательной вины, чтобы жестокости и насилия прекратились навсегда. «Ты хочешь сказать, я был неправ?» когда после бомбёжки правительство призывало в интернете провести день гнева курса чудес. Шучу. Новости заставляют нас воспринимать виновными других, будь то террористы или политики с охотой на ведьм, виновные в преступлениях или, по крайней мере, те, кого мы должны считать виновными, по мнению истцов во главе со СМИ. Потому что если мы спроецируем свою вину на других, это пойдёт на пользу их карьерам и рейтингам. У некоторых ток-шоу игра строится на том, кто сможет сильнее унизить другого. Новостям тем лучше, чем больше проблем они найдут для нашего беспокойства. Все это заставляет нас сходить с ума. Именно так. И именно этого хочет ЭКО. Как учит курс «Одержимость заведомо неразрешимыми проблемами» – любимый прием ЭКО. препятствующий прогрессу в обучении во всем многообразии подобных тактических уловок однако есть один вопрос не заданный их последователями для чего все это такой вопрос ты должен научиться задавать применительно ко всему в чем твоя цель какой бы она ни была она автоматически направит твои усилия Целью должно быть прощение и искупление. Все разнообразие телевидения – лишь иллюзия разнообразия, или одно, кажущееся многим. Одно – это я, вернее, не совсем я, а символы того, что находится в моем подсознании. И ответы всегда одинаковые, независимо от формы, которую принимает множественность. И я думаю, прощение может быть очень простой задачей, если о нем помнить. Да, мы говорили тебе, что это выполнимо. Не обязательно легко, но выполнимо. Не забывай, что образы, которые ты видишь в реальной жизни, не более реальны, чем образы, которые видишь в телевизоре или в кинотеатре. Я постараюсь не забывать. Знаешь, мне совсем не нравится, что любое знание нереально, и последовательность Фибоначчи, и коэффициенты, и золотое сечение, и углы Гана, и волновая теория Элиота, и мои технические показатели, и все эти графики, меня несколько расстраивает такое положение дел. И это относится к любым идолам и инструментам, которые они используют, исполняя свои мечты. Не забывай, все сказанное мной не обозначает – что нельзя использовать иллюзии внутри иллюзии, так как считаешь нужным. Мы уже сказали, что нет ничего плохого в магии, которая используется одновременно с прощением, и что это применимо к инструментам той профессии, которую ты выбрал. Значит, мне простятся все иллюзии, какими бы они ни были, и я попаду домой еще быстрее. В это время я услышал. доносящиеся из леса поблизости от дома, выстрелы. Обычное дело перед Рождеством, хотя сезон охоты на оленей заканчивается за несколько недель до того. Жителям Мэна нередко случалось быть убитыми в своих дворах или даже домах охотниками. «Не волнуйтесь, меня ничего не задело. Просто какие-то уроды стреляют в беззащитных животных ради собственного удовольствия». «Ты никогда не стрелял из ружья?» «Нет. Мужчина, который испытывает потребность держать в руках оружие, втайне испытывает комплексы по поводу своего пениса. А женщина, желающая держать в руках оружие, втайне завидует тому, что у нее нет пениса. Это мое личное мнение. Может быть, я все еще расстроен из-за той матери возле Уоттервилля, гулявшей с детьми во дворе». Охотник принял ее за оленя и застрелил. «Ты срываешься, Кэрри, не забывая о прощении. Я беру выходной». Мы все равно продолжим. Помни, что все одинаково иллюзорно. Не имеет значения, велико ли оно как галактика или мало как нейтрино. Не имеет значения даже то, что цивилизация снова разрушает сама себя. Все одинаково. Цивилизации всегда разрушают себя? Обычно. Например, разумная гуманоидная жизнь перебралась на Землю с Марса. Цивилизация на Марсе была в то время практически разрушена. Так что на Землю они скорее бежали, чем переезжали. Кроме того, бывали времена, когда большая часть жизни на планете практически уничтожалась упавшим астероидом. «Всегда что-нибудь находится, да?» «Всегда находится что-нибудь, пока не останется ничего». Когда Джей говорил с тобой и сказал «Отрекись от мира и его путей, пусть они будут для тебя незначительны», он имел в виду, все, что ты видишь – не существует. Это ничто, потому как на самом деле ничего нет. Как может ничто иметь какое-то значение? Если ты придаешь ему какое-то значение, хорошее или плохое, то ты пытаешься превратить ничто во что-то. Единственное, что ты должен, это делать его незначительным. В то же время не пытайся лишить других людей, их идолов и грез. Помни, как важны были для тебя некоторые вещи. Ты помнишь, в детстве ты ездил посмотреть выступление Битлз в Бостоне? И какое значение имело для тебя эта поездка? Конечно, помню. Разве мог кто-нибудь доказать тебе, что это не важно? Я понимаю, о чем ты. Джордж Харрисон был моим идолом. Я подражал его игре на гитаре. Никто не смог бы мне доказать в то время, что это не самая важная вещь на Земле. Вспоминай об этом, когда испытываешь искушение критиковать кого-то за их мечты. Они откажутся от привязанности к своим иллюзиям, когда настанет подходящее время. Я даже не буду просить тебя рассказать еще про Марс. Мне и так хватает пищи для размышлений. И это неважно, Гэри. Ты ведь не думаешь, что на самом деле являешься потомком обезьяны. И есть много разных типов гуманоидов. Эго создает тела, которые на самом деле были созданы одновременно, но во времени кажутся отдельными друг от друга. Интересные образы – проекции. Вина и страх заставляют их выглядеть твердыми, а потом задается сценарий, создающий иллюзию материальности тела и происходящих в нём процессов. Смерть становится настолько же естественной, как и жизнь, хотя смерти нет. Я понимаю, я также понимаю, что новости придуманы для того, чтобы заставить нас реагировать и считать виноватыми других, то есть для той же цели, что и всё остальное в иллюзии. Я вижу это даже в региональных новостях. Да, например, местная полиция пытается сделать вид, что чем-то занимается, поэтому они звонят местной местную газету, а потом арестовывают девочек по вызову. Вот и конец моей социальной жизни. А если серьезно, то важные мысли, которые мы хотим сообщить напоследок, такова. Книга, которую ты пишешь, не о тебе и не о нас. Мы пришли сюда, чтобы передать людям духовное послание. Послание, к которому не все еще готовы, и которое звучит так. Когда вы будете готовы принять то единственное, что имеет значение в вашей иллюзорной жизни, это успешное выполнение уроков истинного прощения. Тогда вы будете действительно мудры. Несмотря на случающиеся срывы, ты, брат мой, продвигаешься просто превосходно. Ты всегда прощаешь, даже если иногда тебе нужно на это несколько минут или несколько часов. Ты побеждаешь. Прими это и позволь себе стать еще более целеустремленным в жажде успеха. В следующие месяцы работы с собой никогда не забывай. Твоя цель – единственная, к чему стоит стремиться, и она не в этом мире. Ты считаешь, Вселенная имеет значение, потому что привык к ней, и за исключением нескольких недавних ощущений – это все, что тебе известно о ней, по крайней мере сейчас. Курс задает тебе вопрос, жертва ли это – отказ от боли? Разве взрослому ненавистен отказ от детских игрушек? Разве тот, кому уже довелось увидеть лицо Христа, будет оглядываться с тоской на бойню? Никто из сумевших покинуть мир и все его недостатки не оглядывается на него с осуждением. Однако он должен возрадоваться, что свободен от всех жертв, которые потребовали бы от него ценности этого мира. «На сегодня все, возлюбленный брат, счастливых праздников и дальнейших успехов, даже если они даются с трудом. Мы оставляем тебя, и пусть тебя вдохновляют такие слова из курса. Верь, и этого достаточно. Господь желает тебе быть в раю, и ничто на свете не удержит его удали от тебя или тебя от него». Все твои ложные представления, нелепые фантазии и безнадежные кошмары снов ровным счетом ничего не значат. Им никогда не одолеть покоя. Оля, изъявление господня для тебя».